255 пред слепым не клади притыкание вкра 1914 если не брать от явленных садистов предписание книги вкра не ставить преград на пути слепого кажется наиболее легкой для соблюдения заповедью торы это мива так узкая специально что мудрецы талмуда видели за ней более широкий смысл чем просто защита прав слепых пешеходов тех пор, как сформулировала сформулировалось толкование выражения предслепым не клади притыкание», под слепым подразумевается всякий, кто не понимает, что у него на пути. Сегодня это одна из труднейших для соблюдения заповедей. Например, с точки зрения раввинов, люди, зарабатывающие на жизнь бизнесом на рынке ценных бумаг, на основе конфиденциальной информации нарушают среди прочих правил, и это люди, у которых скупают бумаги слепы поскольку не знают особой информации, которую обладает торговец, и готовы продать их по ценам ниже реальной стоимости. И я считаю, что есть смысл в предположении моего друга Денниса Прейгера, что правило против возведения барьеров на пути слепого нарушается мужчиной, который говорит женщине, что любит ее, чтобы принудить ее переспать с ним. В этом случае он пользуется слепой страстью, чтобы женщина сделала то, чего не стала бы делать, зная она истинные чувства. Раввины применяют правила о преграде и к неясным случаям. Например, закон Торы велит детям оказывать уважение родителям и строго наказывать детей, которые оскорбляют или поднимают руку на своих родителей. Шмот 21.15. Раввины также запрещают на основе того же правила родителям бить своих взрослых детей, чтобы не побуждать слепой ярости детей и не провоцировать, Их на то, чтобы оскорблять или бить родителей, таким образом наружая важную мицву Наиболее часто применяется этот закон в сфере дачи советов. Когда лицо просит совета, оно вправе считать, что совет дается исключительно в его интересах. Если по какой-либо причине нек некто не в состоянии дать незаинтересованный совет, Он должен объяснить это или вовсе не давать никаких советов. Особенно важен запрет обещать помощь и прикрываться дачей совета для того, чтобы на самом деле обеспечить собственную выгоду. Это тоже рассматривается как использование чужой слепоты.